Глава 20 Начало конца. Если бы я знал наверняка, чем обернётся моя экспансия, удовольствовался бы лишь одним материком. Империя, о которой мечтали все правители, досталась мне слишком высокой ценой. Но я даже не подозревал, что расплачиваться за совершенные ошибки придётся другим. Да, я видел, что ждёт моих потомков, но никогда до конца не верил, что именно так все и произойдет, ведь ни одно из моих видений при жизни так и не превратилось в реальность, хотя придворные прорицатели и уверяли меня в обратном. Самоуверенность и жажда власти сыграли со мной злую шутку, впрочем, как и с любым другим правителем, слишком увлекшимся расширением собственных границ. И лишь теперь, в конце жизни я понимаю, то, что было сделано, Одна огромная ошибка. Точно такая же, какую допустили наши далекие предки, возомнившие себя равными богам. И если бы я мог все вернуть? Некоторые мудрецы говорят о том, что время — это река. И вернуться в прошлое невозможно. Но во время своих странствий за гранью я видел иное. Время — это миф. Его не существует. Его придумали мы. чтобы хоть как-то отмерять своё присутствие в бесконечности Вселенной. И если вам когда-нибудь скажут, что прошлое не вернуть, знайте, это не так. Можно предотвратить как то, что ещё только случится, так и то, что уже было сотворено. Жаль, что я понял это так поздно. Из записи Императора Мага Все. Диффенхейм. Второй весенний месяц года поиска. Участок улицы был затянут дымом. Горевшая крыша здания обвалилась, деревья в саду особняка, где проводилось собрание братства, полыхали. Вывороченные камни мостовой и массивные блоки ограды оказались раскиданы достаточно далеко. Сейчас всё выглядело так, будто город неожиданно подвергся артиллерийскому обстрелу. Схватка, неожиданно начавшаяся в том зале, куда прибыла незваная делегация, практически сразу переместилась на улицу. Нескольким десяткам магов невозможно сражаться в помещении, каким бы большим оно ни было. После того, как граф убил одного из членов братства, все закрутилось с дикой скоростью. В воздух заполнили заклинания, крики раненых и стоны умирающих. В стену прилетело одно из плетений, и она рухнула. засыпав сразу несколько человек, не успевших убраться подальше. Признаюсь, в подобном сражении мне бывать еще не доводилось. Наверное, впервые за все время, проведенное в Балросе, я вообще не представлял, что делать. Если бы не Лаен, каким-то невероятным образом оказавшийся рядом со мной и Эрин, думаю, мы уже были бы мертвы. Его бирюзовый щит соединился с нашими, Как раз тот момент, когда в меня врезалось сразу несколько заклинаний. Я даже не успел рассмотреть каких. Огненные шары, потоки плазмы, сформированные вражескими магами лезвия. Несколько светящихся символов, роняющих на пол капли, прожигающие доски в считанные секунды. Потоки ветра, срывающие плоть с костей. Если бы все это попало в человека без защиты, полагаю, от него не осталось бы даже пепла. Думаю, Лаен побоялся задеть своих в такой суматохе, поэтому сразу начал пробиваться к выходу. Понятия не имею, как он что-то видел в царившем вокруг хаосе, но нам удалось покинуть здание в считанные секунды, через тот самый провал в стене. Оказавшись снаружи, я увидел, что наружу выбралось достаточно много людей, хотя изнутри тоже доносились звуки боя. Талант кольнул спину, и я, не раздумывая, развернулся. В последний момент словно на щит поймал в воздухе вражеское заклинание и покасательно отправил его в бок. Со страшным жужжанием рой насекомых, похожих на пчел, ушел в сторону и, полностью проигнорировав щит одного из наших магов, сожрал его за считанные секунды. Я увидел того, кто атаковал нас со спины, пока Лаен пытался выстроить оборону и оказавшихся на улице членов братства. Барон Никс Вестберг собственной персоной и, как всегда, в окружении своих телохранителей. Я зарычал, увидев, как он формирует новое плетение. Времени на раздумья было мало. Мне хватило всего пары секунд, чтобы дотянуться до своего энергетического тела и отправить к атакующим щуп. Тончайшая струна без труда пробила щит барона и моментально присоединилась к каркасу незаконченного заклятия. Я влил в один из его узлов изрядное количество энергии, и барон, не ожидавший такого подвоха, не успел среагировать. Грохнуло так, что у меня заложило уши. Охранников Никса раскидало в стороны, а он сам, крича от боли, рухнул на землю, пытаясь зажать правый бок. Оттуда хлестала кровь. Ну а что ты хотел, умник? Негоже нападать со спины. А уж если делаешь это, убедись, что тебе не смогут ответить. Отвлекаться на ублюдка было недосуг. Весь двор особняка превратился в поле боя. Получив пространство для маневра, наши и вражеские маги рассредоточились. Теперь битва распалась на несколько отдельных сваток, а я оказался прямо в их эпицентре. Справа от меня риц сражался с высоченной женщиной в балахоне. Он слетел с ее головы, открыв породистое дворянское лицо, обрамленное длинными светлыми волосами. Колдунья сосредоточенно закидывала моего знакомого стихийной магией. Но каждый её удар он превращал в пыль, впрочем, не имея возможности атаковать самостоятельно. Чуть дальше Герда и Кай бились сразу с четырьмя противниками, без остановки используя лёд. Глыбы застывшей воды летели во все стороны, разбиваясь о щиты окружающих миллионами осколков, а от земли рядом с парочкой поднимался пар. Я поискал глазами Эрин. Рыжая оказалась совсем недалеко от меня. Она со стервенением атаковала мужчину с деревянным скипетром в руке. Тот, казалось, не испытывал никакого дискомфорта от плетений моей подруги. Лишь улыбался, лениво отбивая ее заклинания одно за другим. Краем глаза я отметил, что Лаен ринулся обратно в здание и побежал было за ним, но тут же услышал ментальный приказ не соваться внутрь и присоединился к Эрин. Ее противник, поняв, что шутки кончились, описал своим жезлом полудугу и нас моментально окружил зеленоватый туман. В первую секунду я не понял, что это за заклинание, но когда увидел, что трава вокруг нас скукожилась и моментально постарела, почувствовал, что мой щит истончается с дикой скоростью. В этот момент мозг лихорадочно начал действовать. Вызвав воздушный вихрь, я попытался развеять туман, но оказалось, что это не так-то просто сделать. Его словно удерживал невидимый контур, и мы с Эрин попытались просто покинуть радиус действия заклинания, однако натолкнулись на невидимую преграду. Заклятие колдуна с невероятной скоростью сжирало наш запас энергии, которую мы тратили на поддержание щитов. Скрипнув зубами, я попытался провернуть тот же фокус, каким подловил барона Вестберга. Но не тут-то было. Наш противник оказался куда сильнее и опытнее Никса, поэтому мой щуп даже не добрался до его защиты. Колдун просто разрубил его на лету, а я почувствовал во рту металлический привкус и понял, что из-за неожиданной судороги прокусил себе щеку с внутренней стороны. К счастью, в следующий момент... В окружавший мужчину силовой барьер врезалось сразу несколько заклинаний, и он ослабил контроль над своим плетением. Воспользовавшись моментом, мы с Эрин нанесли мощный совместный удар. Она, своей излюбленной магией воздуха, а я, я в очередной расплел что-то, чего никогда не видел. Несколько фиолетовых жгутов, вырвавшихся из пальцев левой руки, один за другим ударили в щит колдуна. Он успел отбить три из них, но четвертый, пробив защиту и повинуясь моему приказу, вцепился в жезл и вырвал его из руки противника, а пятый пробил его насквозь, чуть приподняв над землей. Дернув рукой, я стряхнул труп с щупальца. Оглянувшись, заметил Лину, бившуюся с чернокнижником абака Рядом с ней находились Яльгард и Едремин, ежесекундно выпуская из их арбалета и лука болты и стрелы, Не скажу, что они изрядно мешали колдуну своими уколами. Для его лилового щита их выстрелы были все равно, что комариные укусы для слона. Эльфийка, словно почувствовав взгляд, бросила на меня короткий взгляд и, изящно крутанувшись на месте, взмыла воздух на добрый десяток метров, переместившись к недавно разрушенной стене, заодно прихватив с собой и братьев. Я дернулся было следом за ней, но не успел сделать и шага, как персоналия ожгла меня, отразив неожиданный удар. Пришлось развернуться, вновь вступив в схватку. Весь бой занял от силы минут десять. Однако за это время на земле появилось полтора десятка трупов. Это были маги с обеих сторон. И навскидку сказать, чьих людей погибло больше, было затруднительно. Да и не это меня интересовало сейчас. После расправы над колдуном с жезлом, И еще одним магом нам с Эрин удалось пробиться Каю и Герде, а затем Крицу. Оказавшись пятером, мы начали теснить сразу нескольких противников, и те, не имея возможности атаковать, начали отступать. В какой-то момент к нам присоединились еще несколько наших, и вражеские маги не выдержали натиска. Один за другим они скрывались в доме, откуда мы все недавно выскочили. Оказавшись перед разрушенной стеной, Мы тяжело дыша остановились. Скоротечная, но изматывающая схватка практически опустошила некоторых из нас. Я был исключением. Источник остался заполненным больше, чем наполовину. И именно поэтому, велев всем остаться тут и не слушая возражений Эрин, я осторожно перешагнул через развороченную каменную кладку и, держа наготове несколько заклинаний, тихонько двинулся вперед. Не все решили меня послушать. Рыжая, к примеру, ожгла таким взглядом, что я не решился настаивать. Так что девушка тяжело дыша направилась вместе со мной. Как и сальен с которым я за все время пребывания в Диффенхейме не перекинулся даже парой фраз. Зал пустовал. И в самом доме звуков схватки слышно не было. Однако мы не думали расслабляться. помня о том, что почти десяток врагов только что скрылись здесь. Санар явно говорил, что они в подвале. Заклинание показывало, что там есть несколько живых людей. Я молился всем местным богам, надеясь, что одним из них окажется учитель. Так оно и оказалось. Спустившись по лестнице, мы увидели, что в просторном помещении находятся трое. Граф, удерживая Альвара за волосы одной рукой, другой приставил к его горлу кинжал. По морщинистой шее пленника одна за другой скатывались капли крови, но он был жив. Лаен, стоявший от них в нескольких шагах, не делал никакой попытки атаковать. За спиной у светловолосого мужчины, взявшего старика в заложники, переливался зеленоватым разлом. Судя по всему, эти люди пришли сюда именно через него, как и некоторые члены братства. И через него же покинули Диффенхейм. Граф, увидев меня на ступенях, осклабился. «А, ну вот и последний участник нашего замечательного спектакля. Дангар из Реноры». Произнеся мое имя, он будто выплюнул его. «А ты кто такой?» — резко спросил я. «Ты не рассказал ему?» Граф неожиданно расхохотался, глядя прямо в глаза учителю. Тем не менее я видел, что он предельно сконцентрирован. Стоит только начать плести заклинание, как он сиганет в разлом вместе с Альваром, в этом можно было не сомневаться. «Можешь представиться сам», — тихо сказал Лаен. «Действительно», — скривился тот. «Меня зовут гиссель граф гиссель Ластонский, владетель замка Норвенштайн. Думаю, ты слышал обо мне? Не имел такого счастья. Неужели?» Так ты, Лаен, держишь парнишку в неведении? Вполне в твоем духе. Дангар, именно этот человек отправил Маргрева Мэя и его людей убить тебя, пояснил учитель. Так вот оно что, протянул я. Стоявшие за моей спиной Эрин и Сальен молчали. Получается, это тебя надо поблагодарить за то, что моя жизнь превратилась в бесконечное бегство? «Не ты ли это видел, что я каким-то образом повлияю на этот мир, якобы уничтожу его?» Граф ухмылянулся. «Именно, мальчик!» «Кусок дерьма!» — прохрипел я. «Мне нужно было лишь спокойно жить! Я никому не мешал! Хотел лишь...» «Дангар!» Учитель мягко перебил меня, положив руку на плечо. «Не стоит. Он не услышит тебя». «Для себя этот человек давно все решил. гиссель Он холодно обратился к графу. «Ты ошибся, придя сюда. Потерял много своих людей. И ради чего? Чтобы убить тех, кто пытается спасти этот мир? В прошлую нашу встречу я уже пытался доказать тебе, что ты ошибаешься. Но ты отказался говорить. Послушай хотя бы сейчас...» Мы стоим на страже этого мира, точно так же, как и ты, как и твоя организация. Чтобы не допустить начала войны, мы должны... Слова, лоен это всего лишь слова, — поморщился граф. Ты прекрасно знаешь, что я тебе не верю. Этот мальчишка приведет заразу в наш мир. Я видел это, так же, как и ты. Она уже здесь, — рявкнул я. «Твоя собачка Весберг наверняка рассказал об этом. Я здесь ни при чем». «Это лишь небольшой прорыв. Но благодаря тебе эта дрянь захлестнет весь континент. Я знаю это. И твой учитель тоже знает, но предпочитает не замечать очевидного». «Этот разговор ни к чему не приведет», — покачал головой Лаен. «В этом ты прав», — легко согласился Гиссель, делая шаг назад. Мы с учителем синхронно шагнули вперед, но граф, предупреждающий, поднял локоть, надавив на кинжал. Кровь закапала сильнее. «Не стоит, иначе вы лишитесь ходящего», — предупредил он. «Сегодня я видел, на что вы способны. И, наконец, воочию узрел того, с кем так долго мечтал познакомиться. Жаль, конечно, что ты остался жив», — заметил граф, еще на пару шагов приближаясь к разлому. Оказавшись в метре от него, граф улыбнулся нам тонкими губами и неожиданно чиркнул оружием по горлу старика, одновременно отпуская его и откидываясь назад. Альвар, зажимая горло, рухнул на пол, а Гесель провалился в портал, моментально схлопнувшийся за ним. Мы остались в звенящей тишине, которую нарушали лишь хрипы умирающего. «Сальен. Учитель, глядя на Альвара и не предпринимая никаких попыток ему помочь, обратился к магу. «Иди наверх и собери всех, кто уцелел. Через пару минут спускайтесь сюда, все». Тот кивнул и, не произнеся ни слова, покинул подвал. Лаен обратился к нам сэрин «У нас очень мало времени. Совсем скоро здесь окажутся маги, совета и солдаты. Они потребуют объяснений». «Не только они», — рявкнул я. «Мне бы тоже хотелось знать, какого хрена тут произошло. Как этот урод узнал, где мы? Как попал сюда? Почему ты раньше не рассказал, что вы знакомы?» «Дангар», — начал было Алаен, но я не дал ему договорить, силой толкнув грудь. Он отшатнулся, явно не ожидая этого. «Ты дал мне магию, а затем исчез. Потом твой дружок рассказал страшную байку о конце света и моей избранности, и отправил в путешествие через половину континента, только ради того, чтобы я мог узнать, что делать дальше. Меня несколько раз чуть не убили, но я выполнил его указ и добрался до алимура Но вместо того, чтобы дать понять, что происходит на самом деле, ты увез меня на архипелаг и ничего не рассказал. И мало того, после нескольких месяцев молчания отправил в новое путешествие. где я снова едва не погиб. И вот теперь, после того, как мы спасли целый город, из ниоткуда появляется тот, кто давным-давно хотел меня грохнуть, и ты снова говоришь «Потом, Дангар!» «Какого черта вам всем от меня надо?» Учитель, выслушав мой истеричный монолог, вздохнул. «Я расскажу тебе все, что знаю, Дангар, обещаю. Но сейчас нам надо уходить». Если мы задержимся хотя бы на несколько минут, придется отвечать на вопросы совета. И сомневаюсь, что, не зная всей ситуации, они поверят нам. Наверху лежит куча трупов тех, кто еще несколько дней назад плечом к плечу защищали город от заразы. Как ты объяснишь это Айландеру?» Я молчал, не зная, что ответить. «Да и, откровенно говоря, мне было все равно». Учитель, видя, что я не собираюсь спорить, подошел к мертвому львару и, осмотрев его карманы, вытащил из одного из них небольшую коробочку золотистого цвета. На двух ее гранях я заметил несколько рычажков. Повернув их пару раз, Леен установил коробочку там, где некоторое время назад был открыт портал. Раздалось низкое гудение, а затем пространство сжалось, распрямилось и открылся новый разлом. Как раз в тот момент в подвал начали спускаться первые маги. Лаен, не говоря ни слова, указал им на портал, а они, в свою очередь, не задавая лишних вопросов, один за другим шагали прямо в него. Когда в подвале не осталось никого, риц с окровавленным лицом, прошедший мимо нас, был последним. Кроме меня и Эрин, Лаен обернулся к нам. — Мы отправляемся на архипелаг. «Дангар, прошу, не нужно все усложнять. Там безопасно, и клянусь. Как только мы окажемся в храме, я расскажу все, что знаю, и отвечу на любой твой вопрос». Хмуро посмотрев на него, я перевел взгляд на Эрин. Рыжая устала и едва держалась на ногах. Тем не менее она кивнула, мягко взяла меня за руку и потянула за собой сторону разлома. Короткая вспышка. Ледяное дыхание грани, и я вновь потерялся в пространстве и времени, запелено и множество неясных образов. Конец третьей книги. Читал Роман Попов.